8 сентября 1898 года. Принц ожидается сегодня, и город расцвечен флагами. Я вполне уверена что он прибудет не ранее полудня, вероятно, в самый разгар после обеденного отдыха, от которого мне придется отказаться, чтобы быть готовой ко всему сегодняшним вечером. 10 сентября. Госпожа Вольфарт была у нас сегодня днем и рассказала нам о том, как в четверг вечером принц был у даттанов. Он попросился прийти к ним на ужин частным образом, и у них не было никого, кроме самих Даттанов, Вольфартов и господ Клепша, Мейера, Сура, Бена, Аппенрота и Ведекинда. Госпожа Вольфарт сказала, что у нее ноги подкосились, когда принц вошел в комнату, но он был так прост, что вскоре все почувствовали себя с ним легко. Он захотел увидеть детей, так что Саша, Паша, Гори и Ади вошли в комнату. Восьмилетний Саша обращался к нему поначалу дядя, пока мать не поправила его и не велела ему говорить «Ваше королевское высочество». Сегодня, по его приглашению, господин и госпожа Даттан, Саша и Паша обедали с ним на борту Дойчленда. В течение следующих нескольких дней он будет жить на берегу в доме, принадлежавшем господину Даттану и госпожа Даттан, обставляет его комнаты и снабжает их вещами госпожи Вольфорд и своими собственными. Ни у одной из них нет красивого чайного ситечка, поэтому госпожа Вольфарт попросила его на время у меня, и я послала моё чудесное ситечко с эмалью, чтобы его королевское высочество мог им пользоваться. 12 сентября. Вчера около четырёх я зашла за госпожой Вольфарт, и она предложила нам подождать минутку на веранде, пока не проедет принц, направляясь из певческого кружка на Аллегри. Здесь же была госпожа Лангшвард с двумя своими маленькими мальчиками. Вскоре показался принц в экипаже с господином Даттаном, и когда последний поклонился нам, принц Генрих тоже поклонился, коснувшись фуражки. Он очень похож на своего брата, императора, только без того неприятного властного выражения, которое всегда присутствует на фотографиях Вилли, птицы очень важной. Затем мы прошли в сад и видели его в окружении людей еще дважды. Один раз под навесом, где подавали шампанское, а другой в одной из лотерейных палаток. Один раз я была так близко от него, что могла бы дотронуться до него и должна сказать, что вся эта беготня по базару, вызванная желанием его увидеть, сродни беготне за цирковой процессией.